Глава 28. Когда Себастьян находился рядом, я чувствовала безмятежность. Наверное, это и есть счастье, которое безустанно отпугивало каждый раз. Мама на несколько дней осталась у Сандры, и мой дом остался в нашем с мистером Макдуглом распоряжении. Перед сном я решила немного почитать. Мистер Макдугл попросил сделать это вслух, но уже через 15 минут я услышала его мирное сопение. Мне совсем не хотелось спать, поэтому решила заняться книгой. Ночь и наполнение любовью подарило вдохновение. Открыв свою страничку на Facebook, увидела сообщение от Тифани. Это была ссылка на статью о публикации эротических мемуаров невинного библиотекаря. За самой скромной обложкой порой таится богатство похоти и порока, прочитала я начало статьи, увидев в материале своё имя, я думала, что не сдержу крик. Умоляя, пусть это окажется кошмаром, я словно ощутила в своём астральном теле и наблюдала за мечущейся по комнате мелли, как бы со стороны. В очередной раз эта глупышка отдала своё сердце в руки, на которых оказались перчатки с шипами. И снова забирает окровавленный орган обратно, не представляя, как сможет его исцелить. Мистер Макдугал безмятежно сопит, откладывая момент моей истерики. Когда он успел опубликовать книгу, или же приказал сделать это кому-то из сотрудников? Специально заново влюбил меня в себя, чтобы добраться до дневника. Ох, этот чёртов дневник, и почему я не сожгла его или хотя бы не спрятала? потому что никогда не думала, что прошлые записки неудачника могут стать не только ценным кладом, но и послужить причиной рухнувших надежд. Я сижу на кресле и прожигаю спящего Себастьяна взглядом, полным ненависти и обиды. Стараюсь загипнотизировать его, чтобы проснулся. Как можно спать так сладко после такого мерзкого поступка? Настоящие злодеи не имеют совести. Наконец мой убийца открывает глаза и подтягивается. При виде меня он расплывается в улыбке, и она такая прекрасная, что мне хочется стереть себе память и сделать вид, что ничего не случилось. «Доброе утро, красавица! Давно проснулась?» — спрашивает мужчина и откидывает одеяло. «Иди ко мне». Я подхожу ближе, но вместо себя бросаю на кровать планшет, на его экране открыта страница со статьей. «Что это?» хмурится Себастьян. «Утренние новости!» — шеплю я. Бывший директор немного приподнимается, чтобы сесть на кровати, и берет в руки устройство. По мере чтения его лицо становится напряженным. «Я же еле сдерживаю себя, чтобы не наброситься и не расцарапать его красивую физиономию и идеальный пресс». Влюблённый идёт ко внутри. Ты когда-нибудь заткнёшься, мало тебе. Хочешь очередных эмоциональных приключений. Не понимаю, мистер Макдугал недоумённо взглянул на меня. Ты опубликовала дневник? Я? Я даже брызнула слюной от возмущения. Ничего я не публиковала, а только пустила в дом вора. Некоторое время Себастьян молчал, а затем наполнился такой же злобой, что и я. В этот момент мы стали отражением друг друга. Ты думаешь, это сделал я? Мастерски отыграл удивление и чувство оскорблённого эго мужчины. Тебе хватает цинизма, всё отрицать. Мистер Макдугал что-то прорычал себе под нос, вскочил с кровати и начал поспешно одеваться. Конечно, беги поскорей, чтобы хоть немного успокоить свою совесть. Удивлена, что не скрывался под покровом ночи, не заставляя себя поутру выслушивать мои излияния. Как ты можешь думать, что я бы так поступил? После всего, что между нами было, негодовал Себастьян. Ты всё это время продолжала считать меня лжецом? Зачем тогда согласилась быть со мной? Потому что я любила тебя и поверила, взорвалась я, а ты снова меня предал. А какой любви идёт речь, если ты мне не доверяешь? Неужели ты правда целовалась со мной, занималась любовью, а про себя ждала по двоха, напоминая себе, какой я мерзавец? Думал ты была счастлива, как и я. Я была. Боже, не понимаю, зачем ты сейчас это делаешь. Я не смогла сдержаться от слёз. Это жестоко. Просто уйди. Себастьян услышал мою просьбу, но сделал наоборот. Подойдя ко мне, Он взял моё лицо в свои ладони. Пока ты не поймёшь, что самое ценное в тебе это ты, а не твой дневник или Амалия, я не смогу до тебя достучаться. Перестань уже думать, что кто-то рядом с тобой ради выгоды, а не просто потому, что тебя любит. Я думала, что мистер Макдугал сотрёт мои слёзы поцелуем, пусть даже это будет поцелуй лжица но он лишь посмотрел на меня печальными глазами и ушел. Я осталась один на один со своими обидами, сомнениями, страхами и болью. Может, пора перестать давиться зельем из этих ужасных явлений? Почему до сих пор не верю, что могу быть счастливой? Что другие люди, возможно, даже Себастьян, хотят помочь мне обрести это счастье? Мне не хотелось упиваться горем, как делала это обычно, поэтому я отправилась к Сандре. Они с мамой готовили обед и пребывали в хорошем расположении духа, и я не хотела портить этот день своим мрачным видом, поэтому тоже нацепила на лицо улыбку. "Полетишь с нами во Францию?" спросила Эбигейл. "С вами? Сандра тоже летит?" удивилась я. Сестра уже много лет никуда не уезжала. "И дети, и Флинз с Заком", рассказала мама. Я поражённо посмотрела на сестру. Она вообще в курсе, что придумала мама? Не смотри на меня как на сумасшедшую. Это не будет шведской семьёй, но на отдыхе мне, как многодетной маме, не помешает помощь, пожала плечами сестра. Ты очень сильная. Я взяла Сандру за руку, показываю, как горжусь ей. Все девочки Стоун сильные и мудрые женщины, торжественно объявила Эбигейл и прижала нас к себе. Правда, Милли? Я над этим работаю, улыбнулась я. После обеда в доме сестры мне ничего не оставалось, как вернуться домой, где мрачное настроение вновь вышло из тени фальши и заполнило всё пространство. В сети уже начали появляться сводки о том, что моя книга произвела фурор среди домохозяек и студенток. Странно. Разные категории людей объединились и пришли к мнению, что дневник неизвестной девушки очень даже неплох. Я не испытывала никаких положительных эмоций. Даже если бы мне дали какую-нибудь премию в области публицистики, я бы растоптала её или разбила об пол. Такие бредовые картинки прокручивались в голове, пока их не спугнул звонок Гвен. Видимо, подруга тоже услышала о книге и спешила поддержать. "Милли, ты где? Можешь прийти в издательство?" обеспокоенным голосом попросила бывшая коллега. "Нет, зачем мне это?" Я не поняла намерений Гвен, ведь в Пегасус не осталось ничего достойного моего внимания. Мистер МакДугал, похоже, сошел с ума. Он выпроводил всех сотрудников, объявив о внеплановом выходном, а сам засел у себя в кабинете и заказывает целые стопки макулатуры. «Весь офис в бумагах, а сам босс злой как черт!» – в испуге прокричала Гвен. Чтобы успокоить подругу, я пообещала прийти. Мне было непонятно, что происходит с Себастьяном. Может, он решил заказать тираж дневника и раздавать прохожим? Или придумал ещё какой-то способ опозорить меня перед общественностью? Я чувствовала ответственность и желание положить этому конец. Собираясь в издательство, заметила на коже маленькие следы, свидетельствующие о недавних ласках моего ничтожителя. Тогда, упиваясь его нежностью, я чувствовала себя особенной и нужной. Обра Самалию ушёл из подсознания, даже перестал появляться во снах. Разве мог мужчина, так ярко доказывающий свои чувства, лгать и обманывать ради выгоды? Только человек, испытывающий ко мне ненависть, способен на такое. Но у меня в окружении таковых не было. Хотя стоп. Наедине с дневником оставалась ещё одна особа, раздавленная чувствами горя и злости к сопернице. Сара не только пиар-менеджер и бывшая девушка Себастьяна, но и мой персональный противник. Блондинка убила сразу двух зайцев: омалию, что захватило мысли её бойфренда, и то, что придумала её образ. Мои догадки не могли найти подтверждения. В любом случае, я должна сделать скачок веры и либо окончательно довериться Себастьяну, либо разнюхивать и искать доводы. Причастности Сары. Я выбрала первое. Потратив немыслимые деньги на такси, приехала в издательство, чтобы сообщить любимому о том, что больше никогда не буду сомневаться в его чувствах. Гвен не преувеличила, рассказывая о захламлённости офиса. Повсюду виднелись запакованные стопки книг. Я разорвала одну из упаковок и обнаружила яркую обложку с названием Мой дневника. Зачем Себастьяну столько экземпляров? Он хочет сжечь их на костре, чтобы убить любовь к автору? Милли, я думала, ты не приедешь, послышался звонкий голос Гвен. Ты можешь идти домой, я всё улажу, пообещала подруге, сочувствуя, что она стала свидетелем безумства начальника. Удачей коротко ответила Толстушка, но улыбнулась самой тёплой улыбкой, что я когда-либо видела. «Ты вся светишься», — констатировала факт, который наверняка был известен и самой Гвен. «После курса в Трише Фаер я обрела внутреннюю силу. Чувствую, что скоро все изменится», — ответила подруга, зарядив и меня оптимизмом. Благодаря ему, пересилив волнение, я вошла в кабинет мистера МакДугла. Он был завален ещё больше офиса. Пришлось пробираться через препятствия и лабиринты книжных стопок, чтобы подобраться к мужчине, владеющему моим сердцем. Я знала, что тебе нравится моя писанина, но не настолько. Шутка не разрядила напряжение между нами. Себастьян смотрел мне прямо в глаза и искал в них намерения визита. Хочу, чтобы ты знала, книгу опубликовала Сара. Не буду ничего доказывать или стараться завоевать доверие, но есть правлю то, что натворила моя бывшая. Я оборвала разгорячённую речь любимого и поцеловала его, показав, что мне не нужны никакие доказательства. Ты правда мне веришь? Удивился мистер Макдугал, всерьёз настроенный на очередную схватку. Да, я оставила все сомнения в прошлом вместе с Амалией и этим дневником. Для наглядности взяла одну из книг в руки и бросила за спину как ненужный хлам. Поосторожней, теперь это моя собственность. Я выкупил весь тираж и права на публикацию, рассказал Себастьян. Зачем ты пошёл на такое? Потому что это только мой дневник, не задумываясь ответил мистер Макдугл, а затем страстно меня поцеловал. Теперь мы напишем нашу личную историю. Только она останется Mesdve nanim